Лова, 11. Обедали контр-адмирал Владимирский, полковник флота Райчев и командир эсминца в кают-компании. Поначалу, особенно после 100 граммов наркомовских, Волков пытался как-то развлечь гостей морскими байками, но, не встретив понимания, быстро доел свою порцию макаронов по-флотски и пошел на службу. В то время, как адмирал и Райчев налили себе еще по одной Явно намереваясь превратить скромный корабельный обед в некий ритуал застолья, на какое-то время его прервал вистобой. Однако вторжение его оказалось приятным. Положенный перед контр-адмиралом шифрограммой штаб флота извещал командующего эскадрой, что конвой вышел в море в установленное время, и несмотря на облеты его вражескими самолетами, без потерь идёт заданным курсом. Странно, что асы Геринга до сих пор ни разу не напали на конвой, взглянул контр-адмирал Нарайчев. Судя по времени, корабли находились в море уже более часа. Очевидно, германцы решили, что имеют дело с обычным рейдовым отрядом кораблей, направляющихся для артиллерийской поддержки. объяснил адмирал. А на такие отряды им удобнее нападать уже в районе Одессы, когда они разделены по секторам и заняты артиллерийскими дуэлями с береговыми батареями противника. При нападении на такой конвой среди Белодня в открытом море эскадрильи несут большие потери, тем более, что рассчитывать на то, что удастся дотянуть до аэродрома или воспользоваться парашютом, почти не приходится. Всегда важно знать тактику противника, уважительно отметил Райчев обстоятельность его ответа. Будем надеяться, что все обойдется», — сказал адмирал, глядя в потолок кают-компании. И в какой-то момент Райчеву вдруг показалось, что он вот-вот перекрестится. Вы, капитан первого ранга, к докладу на военном совете готовы? Только что еще раз просмотрел все бумаги. Если у совета обороны и появятся какие-то поправки, то только в связи с координированием действий с наземными частями. Они одновременно взглянули на часы, когда адмирал поинтересовался у командира эсминца о предположительном времени прибытия в Одессу, тот ответил: "При быстром ходе и малом волнении к 17 должны быть на Одесском рейде, но существует же еще и жребий моря". Это какой еще жребий моря, капитан? начальственно прикрикнул на него командующий эскадрой. Ты мне это брось. Забыл, с какой миссией и с кем на борту идешь? Учти, никакие жребии в расчет приниматься не будут. Так ведь не мы их в расчет принимаем, товарищ контр-адмирал, а они нас, решился возразить Кэп-3. Сейчас они оба вспомнили об этом разговоре и поднялись из-за стола. Но как раз в эту минуту в проеме двери показался вестовой. "Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться", тревожным голосом проговорил он. "Командир просит вас подняться на ходовой мостик. Что-то нештатное. В районе Тендровской косы горит и вообще терпит бедствие наш корабль. Радиосвязи с ним нет, но, судя по очертаниям, гибнет канонерка". За спиной вестового уже стоял адъютант контр-адмирала старший лейтенант Зырянов. В руках он держал планшет адмирала, а также бинокли его и полковника флота. Как только контр-адмирал Ирачев поднялись на мостик, командир доложил, что он взял курс на гибнущее судно. Но если последует возражение...» Никаких возражений, резко парировал Владимирский. Что это за канонерка? Ради связался с базой. В этом районе могла оказаться только одна канонерская лодка — Армении. Из ближайшей базы к ней направились спасательный буксир и торпедный катер. Однако придут они позже нас и вряд ли успеют, тем более что с минуты на минуту над канонеркой вновь могут появиться юнкерсы. Высказав все это, командир эсминца вопросительно взглянул на командующего эскадрой. Держи курс, капитан, держи. Прощупывал тот окулярами бинокля пространства впереди судна. Мы же не можем бросить эту канонерку и ее команду на верную гибель. До Красной Армении оставалось не более двух миль. Пожар команде очевидно удалось погасить. Однако заметно было, что кананерка пьёт воду и держится на плаву с явным креном на левый борт. Я к тому, что мы потеряем немало времени и вряд ли успеем к началу совета обороны, постараемся долго не задерживаться. Нужно хотя бы спасти людей. Закон морского братства пожал плечами Волков. Но именно такой случай я и имел в виду, когда говорил о жребии и море. Всё-таки не упустил он случая отомстить адмиралу за его окрик. Сформируйте спасательную бригаду, капитан, осадил его командующий. Приготовьте плоты и шлюпки, словом командуйте, командуйте. Забудьте, что у вас на борту адмирал. От командования вас пока что никто не отстранил. Выдержав небольшую паузу, недвусмысленно уточнил, как это ни странно. Еще на дальнем подходе к терпящему бедствие судну, фрунзенцы подобрали два плота с ранеными и обожженными моряками, среди которых старшим по званию был мичман Говоздавин. Как оказалось, судну пришлось сражаться с четырьмя юнкерсами. Один самолет... Полемётчиком даже удалось подбить, однако силы все же были неравными. Кононерка получила несколько осколочных и массу пулевых пробоин. Более 10 человек погибли, а трое тяжело раненых моряков все еще оставались на ее борту. Легко ранен был и командир кононерки, капитан лейтенант Кадыгробов. К тому же, вышла из строя рация. Боцман Сминца, который возглавил спасательную команду из опытных моряков, вскоре прокричал в мегафон, что ситуация не безнадёжная. Насосы работают, опасность взрыва в пороховых погребах миновала. На одну пробоину моряки канонерки завели пластырь сами, вторую им сейчас помогут заделать. Словом, если на спасательном буксире в самом деле окажется хорошо оснащенная бригада канонерку еще можно будет дотащить до ближайшей Крымской бухты. На какое-то время контр-адмирал словно бы забыл, что выше по чину и должности, чем он сам, на и нет. и вопросительно переглянулся сначала с командиром судна, затем с Райчевым. Они все трое стояли теперь у правого борта покачивающегося менее чем в кабельтови от борта канонерки. Но это други мои походные. В том случае, если спасательный буксир успеет подойти, и если на борту его окажется хорошо оснащенная бригада, с тоской посмотрел Райчев в ту сторону, где грядой Островков открывался путь к устью Днепровского лимана и дальше к Одессе. Бывший контрразведчик Райчев мало смыслил в корабельных делах, Потому и предпочитал, чтобы его именовали не капитаном первого ранга, а полковником флота. Но зато он прекрасно понимал, в какой сложной ситуации оказался командующий эскадрой, который по одной нити логики обязан был заставить изменить следовать своим курсам, а по другой не имел права оставить в беде судно, которое к тому же находилось в его подчинении. А еще полковник флота интуитивно ощутил, что худшие предчувствия, которые сопровождали его на рассвете к трапу эсминца, начали сбываться, и что впервые за многие годы странноватое, давно приклеившееся к нему обращение «други мои походные неожиданно начало приобретать вполне реальный смысл. Горикий внимание. Сзади по курсу наблюдают два малых судна, и воздух немцы долетели до его сознания с разных концов эсминца почти одновременно. Рачев метнул вооруженный биноклем взгляд сначала на быстро приближающиеся суденышки, затем на четыре неспешно заходящие друг за другом на атаку самолета с огромными черными крестами на крыльях и фюзеляжах. Спускайтесь вниз, капитан, приказным тоном молвил контр-адмирал. Немедленно вниз. А вы намерены оставаться на палубе или на ходовом мостике? с мрачной раздраженностью ответил Владимирский. Какое это имеет значение? Имеет товарищ адмирал вы командующий здесь два подчиненных мне корабля которым предстоит принять бой у них есть командиры упрямство валрачев на всяком судне всегда томится по нескольку офицеров каждый из которых готов способен и даже мечтает с первого дня полковнику флота почему-то казалось что его только для того и командировали в севастополь чтобы непременно вернулся с адмиралом Стоит ли удивляться, что теперь он чувствовал себя ответственным за его доставку и его безопасность? Сейчас у них общий командир, и вообще вас это не касается, раздраженно парировал контр-адмирал. Мне так не казалось. Однако поступайте, товарищ командующий, как считаете нужным, обиженно процедил полковник флота. Последние слова контр-адмирала, которые Ирачев сумел расслышать, Портфель с бумагами все время должен находиться при вас, головой отвечаете. Выполняйте, капитан, выполняйте. Уже расплывались в шуме авиационных моторов и глуховатом тявканье орудий обоих кораблей. не в состоянии противостоять атакам юнкерсов, катера держались чуть поодаль под защитой плавней и постоянно маневрируя пытались подлавливать немецкие машины на разворотах, да всячески отвлекать их на себя, спускаясь вниз под защиту брони, полковник флота подумал об этих судёнышках с какой-то особой теплотой. Их участие в этой операции, как и вообще судьба, чем-то напоминало его собственную судьбу. Стоит только разницей, что катера все же пытались отстаивать себя, помогать другим кораблям, словом сражались. Он же, пленник штабного портфеля, подобной возможности напрочь лишен». Владимирский прекрасно понимал, что в общем Раттив прав. Принять на себя практическое командование этими двумя гибнущими кораблями он уже не сможет. Да и толку от подобного начальствования. Сейчас все решали бойцы, стоящие у орудий, и те офицеры, которые еще в состоянии были командовать своими корабельными подразделениями. Так что было бы благоразумнее подумать о своей собственной безопасности, о выступлении на предстоящем совете обороны о том, что именно ему поручено командовать операцией Севастопольский конвой. Но что-то мешало контр-адмиралу отрешиться от того пафоса незаменимости и той мессианской предначертанности, на которой он сам себя на глазах моряков обрекал. Особой необходимости в одиночку идти на эсминцы в отрыве от конвоя у контрадмирала тоже не возникало, поскольку общими представлениями о предстоящей операции все три командования оборонительного района, флота и Севастопольского конвоя уже владели. А на доклад согласования позиций вполне хватило бы 15-20 минут непосредственно перед высадкой. Однако изменить что-либо он уже был не способен.